когда я вошел в кабинет вулф делавший пометки на недавно приобретенной большой карте европы сказал что заслушает мой отчет позже поэтому сравнив добытый мной образец шрифта пишущей машинки бес хадлстон с письмом миссис хоррокс и убедившись что они абсолютно идентичны я поднялся к себе чтобы принять душ и переодеться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 Будь он транспортабельным объектом и занимайся разъездами самостоятельно, мне бы не пришлось столько сотрясать воздух, хотя в конечном счете за это он мне и платил, в том числе. Он встал, потянулся, я зевнул. Но задиристо осведомился я. Дело в шляпе? Злодей разоблачен, улики найдены. Я хочу спать. — сказал он и двинулся прочь из комнаты. В дверях он остановился. — Разумеется, ты, как всегда, допустил массу ошибок. Но единственный, действительно серьезный, вероятно, была та, что ты не стал выяснять относительно разбитого в ванной мисс Хаддлстон-флакона. «Ха — Ха! — отозвался я. — И это все, что вы можете сказать? Между прочим, флакон был не с анонимными письмами, а с солью для ванной. «Здесь налицо нелепость, правдоподобие Разбить флакон и просто уйти, оставив осколки на полу. Так не поступают». «Вы не знаете этого орангутана?» «Он не орангутан, а шимпанзе». «Да, он мог это сделать».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 В крышу фламинго, где выяснилось, что она умела танцевать почти так же хорошо, как Лили Роуэн. Но, правда, она была не из тех, кто прижимается к партнеру всем телом и держалась несколько скованно, но двигалась в такт и не путалась в фигурах. В субботу я представил Вулфу следующий отчет. Первое. Если Джанет действительно имела зуб на Бесс Хаддлстон,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 «Теперь попробуй пообщаться с мисс Тимс», — сказал Вулх. Так как я знал от Джанет, что девушки собрались ездить на уик-энд в Саратогу, то не пытался назначить Морелле свидание ни в субботу, ни в воскресенье. Утро понедельника, по моим представлениям, мало подходит до начала романа, поэтому я дожался обеда,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 «Скоро кто-нибудь получит очередное письмо, и тогда...» «Нет, сэр, писем больше не будет». Я констатировал факт. В пятницу вечером у мисс Хаддлстон появились первые признаки болезни. Очевидно, столбонячные бациллы попали в организм через ранку на большом пальце ноги. Около часа назад она умерла. Я разговаривал с Мореллой.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 словно покидал бейсбольный матч при ничейном счете. Но, видимо, так уж все получилось, и изводить Вулфа было бессмысленно. Я позвонил Джанет, спросил, не могу ли оказаться чем-то полезен, и она ответила слабым, уставшим голосом, что нет. Согласно объявлению, появившемуся в «Таймс» на следующее утро, Траурная церемония должна была состояться в среду, после обеда в Белфастской мемориальной капелле на 73-й улице. Там соберутся родные, близкие, знакомые Бесс Хаддлсон, большая толпа, даже несмотря на август. Соберутся на ее последнее чествование. С прискорбием извещаем. Я решил пойти. Насколько я себя знаю,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 В людей, потому что, заметив их издалека, отказался верить глазам, и лишь подойдя вплотную, убедился, что все было действительно так. Восемь черных орхидей. Восемь черных орхидей, которые не могли взяться больше ниоткуда на свете, и карточка с инициалами, как он имел обыкновение их нацарапывать. Н. В. Когда я вернулся домой, и в шесть часов Вулф спустился из оранжереи, я не стал заводить с ним разговор на эту тему. Я решил, что пока не стоит. Требовалось поразмыслить.